Глава 3. Ты взял его с собой? Удивилась варвара, увидев, как я легко вытаскиваю из пространственного кармана один из белых ящиков, что мы добыли в одной из известных нам обоим крепости. А почему нет, пожал я плечами. Я поднял разум до 6000, сейчас у меня даже десятая часть пространственного кармана не заполнена, так что я решил взять один с собой, так на всякий случай. Стас Мы на рейд идем. Строго посмотрела на меня девушка. То, что у тебя пространственный карман пуст сейчас, не значит, что он не заполнится уже очень скоро. Там монстров будут выкашивать не просто пачками, а сотнями. Судя по тому, что мне сказали, вреде только одних добытчиков будет порядка сотни. Количество трофеев по итогу будет таким огромным, что понадобится целая куча фур. В таком случае ничего страшного не случится, если мы что-то не подберем. Зато нам не придётся ждать пару недель, чтобы проверить предположение, пожал я плечами, всё ещё не наблюдая проблемы. Варя в ответ лишь покачала головой и вздохнула. Ну а я выдружил ящик на столик между нами и стал сверяться с заметками, что сделала мой заместитель. Всё-таки она очень умная, да и свежий взгляд порой сильно помогает. Я активировал чувство проклятого инженера. И передо мной возникла та самая массивная проклятая конструкция с множеством переменных, в которых мы пытались разобраться. И я всё никак не мог понять, почему она настолько сложная. Ни мировые часы, проклятый предмет, что я забрал у Хессио, ни стандарт Герана даже близко не были настолько сложными. Вернее, мировые часы сложнее, но большая часть конструкта заблокирована, и манипуляции с ними ограничены. Конструкт сейф уже более подвижен, но это и создавало сложности. Это было похоже на кодовый замок с миллионами комбинаций, и все же подвижки были. Одним из плюсов повышения уровня чувства проклятого инженера стало то, что теперь части конструкта имели оттенки, указывающие на тип активности. Разобраться с этим уже не составило больших проблем. Одни символы были голубыми, это значило пассивность. Красные же отвечали за какой-то активный эффект. Жёлтые это взаимосвязи или правила. В отличие от красных и голубых, оно никогда не работало самостоятельно. Благодаря этому знанию даже невообразимо сложные конструкт становятся чуть более понятны. И зная, например, символ активного эффекта, можно сделать предположение о типе взаимосвязи. Возможно, со временем, когда я изучу достаточно много символов, то смогу и сам создавать проклятые конструкты, а не только вмешиваться в структуру существующих. Правда, чем больше я смотрю на эти проклятия, тем чаще задумываюсь, а стоит ли это называть проклятиями? Скорее это похоже на какой-то вид запрещённой магии, и, может, именно от этого и пошло название проклятые. Просто мы понимаем её не в том контексте и связываем с несколькими иными понятиями, которые не позволяют нам в полной мере осознать это направление магии. Столько вопросов. Ну что ж, давай попробуем. Сделал я глубокий вдох. И стал передвигать незнакомые символы по разработанной до этого схеме, затем стёр один из них, поставив другой, известный нам. Со стиранием проклятых символов стоило быть поаккуратнее. Так я случайно запорол один из сундуков, и вряд ли мы теперь когда-нибудь сможем его открыть. У каждого из сундуков был свой замок индивидуальный, а я фактически стёр большую часть внутренней схемы. Хотел проверить, как много я могу разрушить, но замок это не открыла. оставил по итогу лишь защитную часть, с которой я взаимодействовать пока не мог. И теперь там нужно было восстанавливать всё, а я по дурости записал лишь часть этих символов. Возможно, в будущем, когда я разберусь с базовыми принципами работы конструктов, смогу исправить сделанное. Но сейчас тот сундук отправлен в дальний угол склада и временно забыт. Я выставил символы как нужно, затем активировал Но схема тут же развалилась и вернулась в изначальное состояние. Ключ не подошёл. Чёрт. Не вышло, учаливо спросила Варвара, для которой мои манипуляции были похожи на махание руками в воздухе, так как никаких символов видеть девушка не могла. Я отрицательно помотал головой. Не страшно, нам некуда торопиться, успокаивающе произнесла она. Я не понимаю. Разберёшься, уверенный голос девушки заставил меня слегка улыбнуться. Нет, не в том смысле. Я не понимаю, почему замки на этих сундуках настолько сложные. Там, что хранится вся сокровищница проклятого вестника Герана? Как же я буду смеяться, если внутри мы обнаружим два золотых помидор? Помидор? Не поняла меня Варя. Да это так, шутка. В смысле, не хочется потратить кучу сил и времени на взлом и получить ерунду. А, так понятнее. Но я не думаю, что там ерунда. Чем лучше защита, тем ценнее содержимое. Защита в белых сундуках была хорошей, но лёгкой для такого, как ты. А имеющееся там оружие стоит весьма и весьма дорого. Мы смогли немного поправить финансовое положение благодаря ему. Но то, что скрыто тут, точно должно стоить гораздо больше. Стас, последнее было сказано с каким-то игривым тоном. Если там найдётся что-нибудь действительно хорошее, к примеру, легендарная волшебная палочка, усиливающая разум в 5 раз, ты подаришь её своей замечательной девушке. Своей девушке. Раньше Варя раздражённо фыркала, когда кто-нибудь говорил о нас в таком ключе, но указывать на этот факт я не стал. Если там окажется что-нибудь подходящее для тебя, то обязательно, улыбнулся я. Но вначале нужно это открыть. Ты просто душка. Довольно улыбнулась Варвара. А ты, под Лиза, не остался я в долгу, но она нисколько не обиделась. Я вернулся к фундуку и попробовал изменить порядок. Правки Варвары выглядели очень перспективными, я это чувствовал. С ними просто нужно немного поработать. В конце концов Варвара закончила возню с бумагами, решив, что помогла достаточно, и уткнулась в телефон, а затем сделала пару селфи. специально расстегнув пару пуговиц на рубашке, чтобы выглядеть чуть более эротично. Варя вела собственный блог, весьма популярный, кстати, и постила там же фотографии себя и гильдии. Собственно говоря, она делала то же самое, что и у буревестников, но только без крупного рекламного бюджета. Я в это не лез, позволяя ей делать то, что она умеет. Да и появлению у нас новых рекрутов отчасти заслуга её блога. Последнее очень сложно было отрицать. Да и медийное лицо для гильдии будет совсем не лишним, тем более имеющее богатый опыт на этом поприще. Тебе бы тоже стоило почаще что-нибудь пастить, заметила она мой взгляд. Лучше доверю это профессионалу. Варвара Сокрушона вздохнула и вернулась к работе, начав что-то набирать на телефоне. Но ну, а я вновь активировал чувство проклятого инженера, раскрыв перед собой конструкт замка. Покрутил основной контрольный контур И поигрался с расстановкой символов, затем вернулся к предложенной Варварой схеме, передвинул несколько позиций и внёс один из известных мне символов, обозначающий контроль. И вдруг вся схема пришла в движение. Я невольно отдёрнул руку, удивлённо моргнув, не сразу поверив в это. Получилось, тихо произнёс я, наблюдая за движением сложной конструкции. Что? Варвара отвлеклась от собственного блага. Получилось, он открывается. Вари чуть телефон из рук не выронила, услышав это. "Стоп, правда вышло. Ага, всё благодаря твоим предложениям. Только мне, видимо, схема прекратила движение, а затем его вовсе исчезло. Секунду спустя в замке что-то щёлкнуло. Я приподнялся, да и Варвара быстро вскочила на ноги, заинтересованная сейфом. Если там будет пусто, я буду вне себя от возмущения", объявила Варвара, вставая рядом со мной. Дреймос говорил, что там должно быть снаряжение для генералов или вроде того. Припомнил я его слова. Ужон точно знал побольше нашего обо всём этом. Вот сейчас и узнаем. Я сделал глубокий вдох и приподнял крышку ящика, ожидая увидеть внутри очередные доспехи или оружие, стоящие миллионы долларов. Но вопреки ожиданиям, там оказалось нечто совершенно иное монеты, 10 аккуратно сложенных стопок по 20 монет в каждой. странно, но тут Варвара весьма болезненно вцепилась мне в руку, уставившись на то, что было перед нами. Этого просто не может быть. Варвара выдала целую тираду, настолько сильные впечатления оказала на неё содержимое ящика. Я бросил удивлённый взгляд на девушку. Она в свою очередь протянула руку и дрожащей рукой коснулась монет, взяла одну и покрутила в руках. Я тоже не остался в стороне и выудил одну. На вид серебряные, но при этом держа их в руках, ощущаешь странное покалывание в пальцах. На одной стороне изображён череп, вокруг которого выгравированы символы проклятого языка, а с другой стороны герб, вернее, гербы. В зависимости от того, под каким углом смотришь, проявлялся один из четырёх гербов. Любопытно и непонятно, зачем делать подобное, ещё и с эффектами заморачиваться. Стас, этого не может быть. Пробермотал Варвара. Это монеты бездны. Ты понимаешь? Это чёртовы монеты бездны. Я монетах бездны слышал первый раз, и поэтому моё недоумение было вполне нормальной реакцией. Отдышись и объясню, что происходит. Ты явно в шоке. Ещё бы. И их тут 200. 200 монет бездны. Стас, мы богаты. Схватив меня за плечи и слегка сжав их, с жаром произнесла девушка. Варя, соберись, спокойно ответил я на это, так как всё ещё не понимал её. Да, да прости. Просто 200 монет безны? Ох, чтоб ты понимал. На данный момент было найдено всего 6 монет безны. Существует, насколько мне известно, сейчас только две. Остальные уже потрачены. То, что я расскажу тебе, до этого момента для меня было скорее просто слухом, байкой для ранкеров, и я сомневалась в правдивости сведений, но теперь уже не уверена. Короче, первая монета была найдена на сороковом этаже в Четвёртой Бездне примерно спустя 2 года после её появления. Вначале её посчитали просто безделушкой, но явился торговец Бездны. А вот про него я уже слышал, припомнил я слухи из сети с тех времён, ещё когда был добытчиком. Существо, которое продаёт оружие и проклятые предметы, появляющееся и исчезающее, как привидение. Причём появляется оно даже за пределами бездны. Да, кивнула Варя. Владелец монеты её обналичил, обменяв на какой-то мощный предмет, стоящий десятков миллионов долларов, разумеется. Причём характеристики этого предмета были намного выше, чем у любого, что создавали наши мастера. С тех пор эти монеты стали невероятно ценны. Начался настоящий ажиотаж, и что-то вроде золотой лихорадки. Когда стали обшаривать сороковые этажи других бездн, но по итогу почти ничего не нашли. Вторую монету нашли вообще в зоне седьмой бездны, и то спустя больше года после обнаружения первой. Это было чуть ли не накануне нашего отправления в Замок Анэрис, так что детали остальных я не знаю. Но в будущем было найдено ещё четыре штуки, две из которых сейчас находятся в частной коллекции, остальные обналичены у торговца бездны. Ясно, нахмурился я теперь немного по-другому, смотря на эти монеты. И как связаться с этим торговцем? А я откуда знаю? Я же говорю, до этого момента я не воспринимала эти истории всерьёз. Да и в пятой бездне не находили ни одной монеты. Буревестники не обладали ни одним экземпляром, несмотря на всё своё влияние. Когда проводились исследования пожирателя проклятий, я раздумывала над тем, чтобы достать такую но возможности не представилось. Ладно, значит, эти монеты очень ценные. Значит, нам нужен торговец. Может, попробовать позвонить Олесе? предложил я. Всё же ранкер такой силы должен быть допущен до более широкой информации. Вдруг она что-то знает? Только попробуй, вспыхнула Варвара. Даже не заикайся при ней о монетах. Эти штуки стоят столько, что если узнают об их количестве, нас просто разорвут. Наймут наёмников и всё в таком духе. Нет, Стас, это останется между нами. Ладно, я понял, согласился я. Но нам всё ещё нужно понять, как вызвать торговца. Вряд ли всё ограничивается заклинанием из серии Торговец, приди. И в этот момент свет в самолёте мигнул и нас слегка тряхнуло. Неожиданно. Стас, больше так не делай, безэмоциональным голосом попросила Варвара. Так я ничего и не делал, вроде, невинно, боясь, развёл я руками. В меня звали, и я пришёл. Раздалось чуть со стороны.